Глава 6. Один. Август получил пощечину, от которой проснулся. Он лежал в лодке, накрытый, словно контрабанда, холщовой тканью. Помимо него в лодке было еще трое человек. Из-за непогоды парус был собран, все трое работали веслами, но их сил явно не хватало, чтобы противостоять морю. «Хватит дрыхнуть, берись за весла!» — крикнул незнакомец и бросил в него весло. «Где я?» — спросил Август. «Прошу нас простить!» Один из них присел рядом. «Меня зовут Эван, а те двое — Джо и Финли. Так вышло, что мы теперь в одной лодке». Что произошло? Август не понимал, реально ли то, что его окружает. Если ему удастся понять, было ли начало у этих событий, то, возможно, ситуация реальна. «Мы тебя похитили». Эван поднял руки. «Надезлись на нас, так сложились обстоятельства». — Похитили? — не веря, — переспросил Август. — Тот старый моряк с густой бородой, — Эван указал на Финли, — вырубил тебя в особняке. И чтобы нам дали уйти, мы взяли тебя с собой в качестве гарантии. — Вы меня отпустите? — Мы тебя обменяем! — Эван похлопал Августа по плечу. — Видишь ли, ты довольно важен для графа, а нам важно то, что хранится в его тайнике. — — Это не нужно графу. Ему нужен ты, чтобы его дочь жила. Улавливаешь? Не совсем. Август прикинулся, чтобы оценить ситуацию. Бежать было некуда, но если добраться до суши, то был шанс. Вот только города он не знал. Если удастся найти тот пап или церковь, тогда и дорогу к особняку он найдет. — Я тебе не советую. Эван покачал головой. — Мы тебя можем вернуть и с прострелянными ногами. Поэтому будет лучше, если мы друг друга поможем. А пока берись за весла. Август присоединился к ним. Четвером стало проще управлять лодкой. Но все же порой волны подбрасывали ее. Куда они плыли, Август не понимал. Да и, в принципе, за процессом гребли его мозг отключился. «Значится, ты доктор?» — обратился к нему Финли. «А глянь-ка, мои раны, я твою сумку захватил. Паршируди там, да подлечи меня, а!» Я еще не доктор и подлечить не смогу. Чего так? Я лечу заболевания, связанные с психикой, и тут же уточнил, с головой. Значится не подлечишь. Финли взялся за револьвер. Это не поможет. Вот если у вас бессонница, хватит. Капитан перебил их на этом слове. На берегу чесать языками будете, а сейчас нужно грести. Посмотрите на тучи, идет грозовой вал. Приближается шторм. Вдоль линии горизонта тучи грузно скрутились и нависли над водой, словно небеса решили оградиться от земли, непробиваемой серой стеной. Из-за сильной плотности они выглядели темными и не пропускали света. «Капитан прав. Сейчас сильный отлив. Возможно, облуждающая волна. Лодка может не выдержать. Поддержал его Джо. Навалимся дружно. До берега совсем близко». Август работал веслом и никак не мог понять, для чего они так далеко отплыли, если можно было плыть вдоль берега. Возможно, боялись преследователей, а может, их просто отнесло. Но вопрос этот он никак не успел задать. Когда до суши осталось около ярда, Финли закричал. — Волна! Все на дно! Все прижались к дощатому дну яла и схватились за веревку. Август для надежности прижал к себе свою сумку, чтобы ее не смыло. Волна ударила неожиданно, не так, как предыдущие. Гребнем она прошлась по носу лодки, от чего та затрещала. Следом за ней ударила еще одна, выбивая из лодки все, что плохо лежало. Капитан держался за мачту и видел, как от удара подлетели Август и Джо. финли успел поймать Джо за ремень и притянуть к себе. Капитан потянулся к Августу, но лишь коснулся его кончиками пальцев, прежде чем тот улетел за борт. — Человек за бортом! — выкрикнул капитан. «Спасти, к морскому чарту!» — ответил ему Финли. Упав в воду, Август не отпустил свою сумку. Слишком ценным было то, что хранилось в ней. Вода окружала его, затягивая на самое дно. Августу даже показалось, будто с дна к нему тянутся сотни рук, желающих утащить его. Стараясь не смотреть вниз, он работал руками изо всех сил. Когда казалось, что вода уже не закончится, он вынырнул и ударился головой об лодку, чего отключился. Остальным удалось остаться в лодке, правда, Финли потерял весло. — Какой черт дернул нас плыть в этот особняк? — выругался Джо, беря в руки весло. — Прекрати истерику! — осадил его капитан. — Прекратить? Мы могли в шестером зайти из парадной двери и сделать все быстро, как мы умеем. — Тогда мы бы нарвались на полицейских! — вмешался Финли. — И на этого беса Гарпа! — мы на них и так нарвались если ты не заметил парриовал Джо. — если бы эндос не выкинул фортеля все прошло бы четко когда я до него доберусь я этими пальцами выдавлю ему глаза сказал финли с улыбкой на лице смотря на свои большие пальцы да мы вы закончили беседу спросил капитан тогда может возьмёмся за весло о как же доктор пусть с ним разбираются морские черти «Достаточно того, что граф думает, что он у нас». После этих слов банда дружно налегла на весла. С трудом разбираясь с бушующим морем, они добрались до берега. Лодку было решено отправить обратно, дабы не оставлять следов. Если бы капитан со своими людьми прибыли сюда чуть позже или задержались на берегу, они бы увидели, как еще одной волной на берег выбросило тело Августа, а через минуту море выплюнуло его сумку, Словно морскому гаду она пришлась не по вкусу. Но берег был пуст. По крайней мере, пока на песке не оказался молодой доктор без сознания. «Милый мой мальчик», — раздался в его голове голос матери. Август приоткрыл глаза. Он лежал на берегу. Голова сильно кружилась. Перед ним возник силуэт, который разобрать было трудно. Голова шумела. А сознание проваливалось во тьму. Он лишь почувствовал, что его взяли за шкирку. приподняли и потащили по песчаному берегу а потом он вновь провалился в подсознание